19. -е. Сразу же после встречи с корпусным комиссаром из Ленинграда Женей Лебедевым генерал Жуков начал действовать. Сначала он очень внимательно рассмотрел привезенные Лебедевым карты и прочитал пояснение к ним. Просмотрев план Барбароса и запомнив основные моменты, к себе в кабинет Георгий Константинович вызвал своего заместителя, начальника разведывательного управления генерал лейтенанта Филиппа Ивановича Голикова. Это был довольно хитрый аппаратчик, хорошо поднаторевший в лавировании между главными фигурами страны. Он занимал свою должность уже почти целый год, и за это время более всего преуспел в поддержке мнения товарища Сталина о провокациях, хотя рядовые разведчики постоянно сообщали и о немецких приготовлениях, и о возможных сроках войны, и даже о направлении предполагаемых главных ударов на Ленинград, Минск и Киев. Филипп Голиков регулярно делал доклады, Примерно раз в неделю его канцелярия готовила спецсообщения для первых лиц СССР – Сталина, Берии, Молотова, Маленкова, Тимошенко, Ворошилова, Жданова, Жукова и даже для наркома ВМФ Кузнецова. Только в этих сообщениях доклады разведчиков с мест почему-то комментировались словами о возможных провокациях. Просто Голиков старался подгонять получаемую разведывательную информацию к концепции товарища Сталина. Потому на сводках о возможных сроках немецкого вторжения и подготовительных мероприятиях фашистов Голиковым делались пометки «Информация, неподтвержденная» или «Не заслуживает доверия». Или даже слухи и донесения, в которых сообщается о неизбежности войны Германии против СССР в самое ближайшее время, нужно расценивать как дезинформацию, инспирированную разведкой Британии». Так что Голиков, с одной стороны, вроде бы важные разведывательные сведения руководству страны предоставлял вовремя, а с другой он же и нивелировал значение самих этих сведений. Сам же Голиков искренне разделял мнение Сталина о том, что Гитлер не начнет войну с СССР до тех пор, пока не победит Англию. Он же не дурак, этот Гитлер, чтобы на два фронта воевать. И Георгий Константинович, разумеется, хорошо знал ту линию лизоблюдства и угодничества, которую Голиков гнул, подыгрывая Сталину в вопросе мнимых провокаций и потока якобы дезинформации от советских разведчиков. Потому, едва начальник разведки вошел в кабинет, Георгий Константинович встал из-за стола навстречу ему с суровым выражением на лице и, указав на разложенные на огромном столе для совещания карты, привезенные комиссаром Лебедевым, произнес громогласно. «Взгляни-ка, что ты со всей твоей разведкой проворонил? И за что тебе только государственные деньги платят?» А проворонил ты все районы сосредоточения и всю дислокацию немцев и финов и все планы их ударов по нашей территории и запланированные маршруты движения их войск тоже. Мышей ты не ловишь, голиков. А вот разведка краснознаменного Балтийского флота смогла вскрыть немецкий план Барбаросса и предоставить исчерпывающую картину. И это уже не подготовка провокаций, а самая настоящая подготовка войны с планом Блицкрига по трем стратегическим направлениям танковыми клиньями. И даже товарищ Сталин, увидев этот немецкий план своими глазами, больше про провокации не говорит. Наоборот, дал мне все полномочия принимать меры. И я уж их приму, не сомневайся. Филипп Иванович сначала потупился и смутился, но тут же нашелся. Цепким умом аппаратчика, поднатаревшего в интригах, он мгновенно понял, что раз сам Сталин дал полномочия Жукову, то лучше не перечить, а подыгрывать начальству». Мог бы, конечно, рогом упереться и сказать, что все это тоже большая дезинформация и провокация. Но какой смысл упираться, раз Сталин уже дал Жукову добро? Да и укладывалась немецкая диспозиция на этих картах в имеющиеся сведения от разведчиков. Потому Голиков кивнул и сказал спокойно. «Так и я о том же, Георгий Константинович. Вот только сейчас подготовил новую сводку на основании этих материалов. Мне же они тоже сегодня с Балт-флота поступили. И я не бездействую». Картина подготовки немцев к войне с нами лишь только теперь прояснилась окончательно. А я с апреля, между прочим, регулярно пишу в разведывательных сводках о том, что немцы стягивают силы к нашей западной границе. И про их разведывательные полеты над нашей территорией я докладываю постоянно. Я даже сообщал об отдельных дивизиях вермахта очень подробно. Я и численность, и состав некоторых немецких соединений указывал. Но такой полной картины не имелось у меня, конечно же. Потому и подумал, что провокации немцы и разведка англичан готовят. А раз разведчики Балтийского флота сумели поработать лучше других и выявить немецкие и финские приготовления к войне со всеми подробностями, так их, значит, этих разведчиков надо наградить. Ну и меры, соответственно, необходимо срочно принимать против немцев и их друзей. «Это мне предоставь. А сейчас можешь идти. Только не пиши больше на разведданных эту свою ерунду про провокации», — сказал Жуков. «Есть». Коротко ответил Голиков и поспешил убраться подальше с глаз начальника. Едва главный разведчик ушел, Жуков вызвал адъютанта и приказал срочно готовить самолет. Его решение навести порядок в приграничной полосе и перегруппировать силы РККА для отражения немецких ударов, теперь уже известных заранее, было непреклонным. А если уж Жуков что решал, то к своей цели он был способен идти на пролом, подобно тяжелому танку. И бывало, конечно, что шел Жуков прямо по тысячам трупов собственных солдат, за что и прозвали его мясником. Но это имело место в той истории, где не появилось перед самой войной такого мудрого ветерана Александра Евгеньевича Лебедева, сумевшего не только начать жить вторую жизнь, но и, используя родственные связи, сдвинуть машину предстоящей войны немного в другую сторону. В этой же истории Жуков собирался идти к своей цели победы над врагом по немецким трупам, Правда, как там оно получится, Георгий Константинович и сам еще в тот момент не знал. Но наметки планов противостояния фашистам у него уже имелись. Как только от разведки Болтфлота поступила информация о немецком развертывании, Жуков, получив разрешение от Сталина на свободу действий, отправил директивы на вывод войск по плану прикрытия из внутренних округов, а также о начале мобилизации показ транспортных средств. Приграничным же войскам Жуков приказал перегруппировываться – занимать позиции на путях вероятного движения неприятеля и привести в боевую готовность мех мехкорпуса. Пока готовили самолет, Жуков позвонил командующему авиацией, начальнику Главного управления военно-воздушных сил РКК, генерал-лейтенанту Павлу Федоровичу Жигареву, назначенному на должность после печально известного Павла Жгачева, который посмел сказать Сталину, что советские летчики летают на гробах, потому аварийность ВВС СССР такая высокая. В сущности и правду, Рыгачев тогда сказал, и знал, что говорил, потому что сам был отличным летчиком. За один вылет мог выполнить до 250 фигур высшего пилотажа. Советские самолеты перед войной не отличались надежностью. На многих из них даже не имелось навигационного оборудования, а только несколько приборов, показывающих количество горючего, высоту и масло. Отчего пилотам приходилось полагаться лишь на собственные зрения и слух. Да и радиостанции у летчиков почти не имелось, Оттого и качали друг другу крыльями или знаки руками показывали. Все это Жуков, разумеется, знал. Как знал он теперь и то, что немцы сосредоточат к 22 июня против СССР почти 5000 боевых самолетов и сразу с началом войны предпримут массированные удары по аэродромам приграничной полосы. В результате, если не принять меры немедленно, будут огромные потери в самолетах. Потому самолеты необходимо передислоцировать в безопасные места – а на тех аэродромах, которые немцы собрались бомбить, организовать макеты из засады ПВО, дополненные воздушными ударными эскадрильями, укомплектованными новыми самолетами и опытными летчиками-истребителями, способными вести с немецкими асами Люфтваффе встречный воздушный бой. Вот об этом Жуков и сказал Жигареву в телефонном разговоре. После чего выехал на аэродром и вылетел в Белоруссию, в западный особый военный округ. Именно там должны были разыграться основные события о противостоянии с немецкой группой армий «Центр». Жуков уже знал, что эта армейская группа немцев имела две танковые группы, и третья танковая группа под командованием Германа Гота собиралась к 24 июня выйти в район Вильнюса, а вторая группа танков под командованием Генца Гудериана, наступавшая, согласно немецкому плану, южнее, должна была ударить в район Слонима. Таким образом, немцы собирались рассечь советскую оборону сразу в нескольких местах. И Жуков собирался подготовить контрудары на всех направлениях, находящихся под угрозой. А еще вывести войска из Белостокского выступа, который удержать никакой реальной возможности не имелось. Да и стратегического смысла долго держаться там не было. Зато войска легко могли попасть в котел. Еще необходимо срочно закрепиться вторым эшелоном войск в укрепрайонах по старой границе, и усилить эти укрепрайоны вооружением, предназначенным для недостроенной линии уров новой границы. Да и все неисправные танки, не способные самостоятельно двигаться, но имеющие возможность стрелять, там же на старой границе вкопать. А то танковые группы Гота и Гудериана рванут прямо к Минску, и надо, во-первых, чтобы с тыла не обошли, а во-вторых, подготовить им такую встречу, чтобы дальше никуда уже не прошли. Нужно попробовать отрезать танковые к линии немцев фланговыми ударами, а потом окружить и уничтожить. И еще нужно много чего. Провести мобилизацию, перегруппировать артиллерию, заминировать мосты и перекрестки, эвакуировать предприятия, архивы и склады, вывести гражданских людей из прифронтовой полосы, принять меры против диверсантов, наладить взаимодействие родов войск и связь между ними». Все это Жуков намерен был обсудить с генералом Дмитрием Григорьевичем Павловым завтра. С ним они и решат, как противостоять немецкому генералу-фельдмаршалу Федору фон Боку, командующему группой вторжения «Центр». Самый сильный и хорошо подготовленный, имеющий в своем составе, согласно плану Барбароса к 22 июня, полсотни дивизий, почти полтора миллиона солдат и офицеров, тысячу танков, почти тысячу самолетов и три пушек. А прямо сейчас начальник генерального штаба собирался лично проинспектировать войска. Между тем, пока генерал Жуков инспектировал войска и разбирался с возможностями обороны против немцев, Александра Лебедева доставили в большой дом на Литейном проспекте, отобрали документы, ремень и даже шнурки от ботинок и потащили на допрос. Вел его сухощавый брюнет брюняцусиками, назвавшийся следователем, лейтенантом государственной безопасности Сушилиным. Заполнив какой-то бланк и откашлявшись, он начал. «Итак, гражданин Лебетев, поступил сигнал, что вы на комсомольском собрании экипажа эсминца Яков Свердлов поддерживали панические настроения некоторых молодых матросов о якобы приближении войны с Германией, а потом в окрестностях острова Гогланд с оружием выходили на моторные лодки в ночи на территорию сопредельного государства, нелегально пересекая границу Советского Союза и Финляндии». Кроме того, вы отказались сдать принесенные вами из-за границы пакеты на хранение командиру радиорубки и показать их содержимое, как это предписано инструкциями. Таким образом, вы грубо нарушили закон о государственной границе и скрыли свои зарубежные контакты от советской контрразведки. Следовательно, есть все основания подозревать вас в шпионаже и измене родине. К тому же, сам факт вашего пребывания с оружием на финской территории мог вызвать сильнейший международный скандал. «Если буду молчать, то еще и побьют, да и зубы повыбивают. А со стоматологией здесь пока плоховато», — подумал Лебедев. И потому решил говорить. «Никаким шпионажем я не занимаюсь, а наоборот, занимаюсь разведкой. Я, между прочим, особое задание выполнял большой государственной важности. Так что я не могу тут вам рассказывать, почему через границу ходил на моторной лодке и что было в привезенных пакетах. Это вы моему руководству запрос отправляете». Только вот не понравится никому из моего начальства, что вы меня тут держите, когда дел сейчас у разведки флота не в проворот. Что же касается приближающейся войны, считайте, что я высказал свое личное мнение. И хорошо было бы, если я ошибся. Значит, вы все же считаете, что война с Германией скоро начнется? Впрочем, меня сейчас интересует больше другое. Почему вы дали приказ ликвидировать финских контрабандистов? Следы заметали? Чтобы никто не узнал, что вы с ними доле Спросил следователь. «Вот это оборот. Откуда же они про контрабандистов ранюхали Даже если допросили Полежаева с Березиным и мотористом, так ни тот, ни другой, ни третий не могли знать, что это именно контрабандисты были», подумал Лебедев и сказал. «Ничего про каких-либо контрабандистов я не знаю. Была перестрелка с неустановленными лицами на полузатопленной барже. Это подтверждаю. Но я не приказывал их убивать. Дал команду открыть огонь только в ответ на обстрел». — А что они погибли во время перестрелки, то нет в том моей вины. Так уж получилось. — А как вы объясните показания свидетеля, что вы передали в руки командира эсминца Малевского, кроме двух пакетов, еще пистолет «Люгер» и крупную сумму иностранной валюты? — задал следователь очередной вопрос. — Да, передал указанные предметы в качестве доказательства состоявшейся перестрелки. — Ну и что тут такого? Я же в рапорте это отразил и и составил, — сказал Левидев. «Понятно. Значит, вы утверждаете, что тех контрабандистов не знали. Почему же вы именно там оказались, где были эти контрабандисты, а не кто-нибудь другой? Мы вот уже давно на след этой преступной группы контрабандистов вышли. Только не знали, кто же с нашей стороны им товар поставляет. А тут и вы нарисовались. Не просто так, правда же? Странное совпадение. Не находите? Так что советую признаться, гражданин Лебедев», — проговорил Сушилин, хитро прищурившись. «В чем признаваться?» — не понял Александр. «Как в чем?» в совершении убийства подельников-контрабандистов с целью сокрытия совместной преступной деятельности и чтобы они не смогли никому подтвердить вашу измену родине и работу на разведке Финляндии и Германии. Для этого вы этих финов и ликвидировали, разумеется. Так что пишите чистосердечное признание. Тогда поспособствую, чтобы расстрел заменили вам лагерями», сказал Сушилин и ненавязчиво пододвинул Александру бумагу и перьевую ручку. «Не буду я ничего писать и даже не подумаю», И чтобы вы знали, эта разведывательная операция, о которой идет речь, дала важную информацию именно нашей родине, а не финнам или немцам. Так вот, сейчас вы можете меня тут избить или даже убить, но потом расстреляют именно вас. Так что советую меня немедленно отпустить. Иначе я решил, что вы сами были в сговоре с теми контрабандистами. Потому что ни Комсорг Березин, ни Мичман Полежаев, ни Моторист ничего о том, что эти убитые были именно контрабандистами, знать не могли. Неожиданно для следователя перешел в наступление лебедев. Сушилин несколько стушевался и сразу нажал кнопку звонка. Окинув лебедева злым колючим взглядом, он бросил быстро вошедшему по звонку мордовороту. «Увести».